Глава 28. «Здесь небезопасно». «Получилось!» — торжествовала Пилла. «Арии наши!» Альма и сама не могла поверить. Неужели они прошли испытание? «Три солнца!» — кричал Авир. «Арии наши!» Они выплыли на берег. Голос Авира разносился над ровной гладью озера. И тут... Альма вспомнила о звуках, которые слышала из леса. Если там кто-то был, то слышал каждое слово Авира. «Давай не так громко. Кажется, я слышала кого-то в лесу. Подумай, вдруг там еще кто-то из участников. Ну, не знаю, вдруг они захотят забрать наше солнце, если свои не нашли». «Давайте вернемся уже», — тихо сказала Пилла. «Испытание не пройдено, пока мы не вернемся на поляну с фигурками в руках». Альма одевалась наскоро. Сухая одежда облегала тело теплыми объятиями. Внезапно Авир подался вперед. Он вглядывался во что-то позади Альмы. «Кто-то идет», — тихо прошептал он. «А если это...» — начала Альма. «Дадим дёру». Оборвала ее пила, доставая зеркальце из заднего кармана. Все трое вытащили Арии. «Альма, подожди!» — крикнул голос из леса. Альма повернулась. Голос принадлежал мужчине, который уже приземлялся чуть поодаль. Он поднес Арии к лицу, чтобы его можно было узнать. «Ван!» — опешила Альма. Остальные перевели взгляд с Альмы на незнакомца, который уже бежал к ним. «Спокойно», — сказала Альма, — «я его знаю». Она пошла в ванну навстречу. «Что вы здесь делаете?» — с тревогой спросила она. «Снимите арии», — прошепел он, пряча свой под рубашку. «Вы не видели сигнал тревоги?» Как ни странно, голос его наполовину шептал, наполовину кричал он начал был Авир, но Ван его перебил. Что я сказал про Арии? Снимайте, сейчас же!» Все трое поспешно подчинились. Как только Арии были сняты, тьма вокруг сгустилась окончательно. Альма теперь угадывала лишь контуры лиц вокруг себя. В ушах гулка отдавалось сердце. Был какой-то сигнал тревоги. Когда Ван снова заговорил, в голос его уже вернулось самообладание. «Просто повезло, что я нашел вас раньше них». «Раньше кого?» — спросила Пилла. «Гвардии Грубель», — прошептал Ван. «Что?» — вскрикнула Вир. «Здесь? Нет, невозможно. Как?» «Да тише ты», — прошептал Ван. Он подошел ближе. К счастью, наши часовые заметили их вовремя. Слава Ра! И дали сигнал. Мы разделились, чтобы вас найти. А мама подала голос Пилла. Мама! Она успела скрыться. весен, Вик, вы ее видели? Все моментально растворились, ответил Ван. Но, думаю, все в безопасности. Она в полном порядке. Альма сглотнула. Что там Ван сказал? Он думает, что все в безопасности? «А где Элеонора?» — спросила она дрожащим голосом. «Где-то в лесу. Она тоже тебя ищет». «Но что нам теперь делать?» — спросила Пилла. «Вы двое отправляйтесь по домам к родителям. Я останусь с Альмой». «А мне можно лететь домой?» — засомневалась Пилла. «Конечно, при таких-то обстоятельствах. Путь не близкий, но лети по компасу на юг. Арий спрячь». «Сама держись низко, лети между деревьев, избегай открытых пространств». Ван решительно кивнул. «Отправляйся, мама наверняка сильно волнуется за тебя». Пилла кивнула и снова подняла свой арий. «Прощайте», — сказала она и исчезла. Ван повернулся к Авиру. «Тебя тоже касается». «А вы куда?» — спросил Авир. «Мы встретимся в условленном месте». — ответил Ван и положил Альме руки на плечи. «Кто это мы?» Недоверчивость Авира сбивала Альму с толку. Что его зацепило в словах Вана? «Мы с бабушкой Альма, ответил тот. Ван кашлянул. «У нас это заранее оговорено. У нас есть договоренности в наши-то времена, а теперь нам пора, и тебе тоже. Здесь небезопасно». «Да, я тоже так думаю», — ответил Авир. «Но я полечу с вами». Ван непонимающе уставился на него. «Но...» «Но не можете же вы бросить мальчишку одного в лесу ночью, когда вокруг шныряют гвардейцы Грубель?» Ван стоял молча, будто не мог решить, что на это ответить. «Нет, конечно», — ответила Альма. «Давай с нами». Они полетели низко, не поднимаясь выше крон. Альма летела с Ваном. А держался чуть позади, летя на собственном луче. Вначале Ван очертил несколько резких зигзагов между деревьями. Он закладывал непредсказуемые повороты, но Авер без труда следовал за ним. Подумать только. Здесь были гвардейцы Грубель, прямо в этом лесу. Сколько их? Бордовая форма может появиться из-за любого дерева. А что будет, если их схватят? Альма тут же представила себе пронизывающий, напряженный взгляд Фионы. Так же ясно, как в тот день на площади Префьюмс. В тот день Альме удалось ускользнуть. Только потому, что летела она с Элеонорой. Ван сам так сказал. Если из-за дерева появится Фиона, и отправиться в погоню за их троицей, шансов у них не будет. Летели они довольно долго. Когда Ван, наконец, знаками показал снижаться, под ними оказалось поле и небольшой амбар. Приземлившись, они подошли к его дверям. Заперты они были на цепь с большим навесным замком. Едва спрятав луч вари Ван достал из внутреннего кармана куртки ключ и отпер замок. Не говоря ни слова, он отворил двери и запустил Альму и Авира внутрь. Потом Ван закрыл двери и через большую щель в досках запер замок снаружи. Внутри пахло сеном и подгнившим деревом. Альма достала из-под свитера арий. Света его хватало, чтобы тускло осветить помещение, и Альма немного осмотрелась. На стенах не было ничего, кроме нескольких ржавых гвоздей и кусков проволочной сетки, свисавших с одной из потолочных балок. В одном углу было оборудовано стойло, в другом лежала кучка соломы, а в остальном амбар был пуст. «Где это мы?» — прошептал Авир. Что-то в его голосе заставило сердце Альмы биться быстрее. Хоть Авир и пытался это скрыть, Альма слышала, что он напуган. «Не знаю», — прошептала она в ответ. «Мы в нескольких милях от грубомольной пустоши», — раздался голос Вана позади них. «Хозяин этого места сочувствует нашему делу» и разрешает пользоваться амбаром. «Какому делу?» — спросила Альма. «Скоро узнаешь», — подмигнул ей Ван.